Юлия Набокова, Маша и Мажор. Текст читают Людмила Благушка и Илья Дементьев. Глава первая. Маша. Ненавижу мажоров, таких как компания за столиком у окна. ввалились толпой, наследили, гогочут. Каким только ветром их в наше скромное кафе занесло. Маша, шипит из за стойки бариста Виталик. А что, я уже тут, со шваброй наготове. Подтираю мокрые следы за золотой молодежью. Не поднимаю головы, вижу перед собой только их ноги. Две пары белых мужских кроссовок, Красные дизайнерские лодочки и серебристые босоножки, кокетливо приоткрывающие сиреневые ноготки со стразами. Недавно прошел дождь, и я не завидую обладательнице босоножек, которая пришлось шлепать по лужам. Мажоры гогочут и обсуждают пробитое колесо. А нечего было лихачить, Доминика. Ишь ты, Доминика, назовут же. У богатых свои причуды. Так вот, значит, каким ветром в наш спальный район. «Тебя не спросила!» Вяло огрызается девушка в босоножках. «Сколько нам теперь эвакуатор ждать? В этой дыре даже нормального кофе нет!» Брезгливо отсыдет ее подружка в модных туфельках, пока я машу шваброй рядом. «Меня не замечают. Я рабсила Уборщица без лица и без возраста. Я их ровесница, но с таким же успехом могла быть столетней бабкой. Я невидимка. Никто!» Парни обсуждают вечеринку, на которую собираются пойти. Их жизнь — сплошной праздник, а моя — работа. «К нам подойдут или нет?» — капризно спрашивает девушка в босоножках, вытягивая под столом длинные стройные ноги. «Я кофе хочу!» «Официант!» — кричит парень в белых кроссовках прямо мне на ухо. «Здесь я! Что так орать-то?» Я прислоняюсь швабру к соседнему столику и достаю из фартука блокнот с ручкой. «Чего изволите?» Парень, звавший официанта, наконец-то меня замечает и смотрит с изумлением, как будто фикус в катке заговорил. Я вздергиваю подбородок выше. «А что, красавчик, и полы помою, и заказ приму. Любой каприз за ваши деньги. А деньги мне позарез нужны, так что нечего на меня пялиться. Я все стерплю, даже твою дыбом стоящую челку». Хотя, честно говоря, я с трудом сдерживаюсь, чтобы не прыснуть. — Ты себя в зеркало-то видел, пижон? — У нас что, уборщица заказ принимать будет? — шипит его подружка с гривой цветных афрокосичек. — Уж извини, красотка! — я бросаю быстрый взгляд на ее ноги. — А, та самая Доминика в босоножках, которая наше кафе дыру и назвала. Теперь, отставив швабру и глядя ей в лицо, я могу рассмотреть ее целиком. А посмотреть есть на что. Такие экстравагантные райские птички в наше скромное кафе еще не залетали. Косички у нее белые у корней, на макушке. Из них собрана гулька наподобие короны. А ниже плеч косички окрашены в розовый, синий и фиолетовый цвета. Хоть сейчас в клип модного рэпера. И все в ней буквально кричит, что эта синеглазая принцесса родилась с золотой ложкой во рту и безлимитной кредиткой в руке. меню то можно посмотреть. Надменно спрашивает парень с челкой. Волосы у него светло-русые, глаза зеленые и наглые. Хорош собой и прекрасно об этом знает. А держится так самоуверенно, как будто запросто может купить все наши кафе за спальным районом в придачу. Сам, конечно, не заработал, а вряд ли ему больше двадцати. Мы, примерно, ровесники. Только у меня, в отличие от него, нет папы-олигарха. «Одну минуточку. Может, желаете заказать напитки сразу? Кофе?» Я бросаю взгляд на афрокосички. Это же она требовала кофе и побыстрей. «У вас кофемашина-то есть, я растворимые помои не пью». Она брезгливо отклячивает губу, и я прикидываю, сколько же в ней вколото филлеров. А вслух вежливо отвечаю. «У нас профессиональная кофемашина и итальянский кофе собственной обжарки». «Собственный?» Девушка бросает насмешливый взгляд на бармена за стойкой. Это пугает. А вот Виталика обижать не надо. Это я все стерплю, не гордая. А за Виталика я порву. Пусть он не красавчик с обложки, а простой парень с окраины, зато кофе варит божественно, как будто родился с кофейной туркой в руке. Хотя за свое призвание ему пришлось побороться. Родители упорно хотели видеть в нем спортсмена. К счастью, футболиста из него не вышло, зато бариста получился, что надо. Ну и напрасно отказываетесь. Я мило улыбаюсь. Наш бариста один из лучших в Москве. По моему скромному мнению. А что же он тогда забыл в этой дыре?» Недоверчиво фыркает девушка с афрокосами. «Для нее все, что за пределами Барвихи, отстой. Вот и сидела бы дальше в своем гетто для богатеньких. Зачем только к нам заявилась?» «Доминика!» Останавливает ее парень со вздыбленной челкой. «Попробуйте наш фирменный капучино!» С вышкаленной улыбкой советую я. И тогда сами оцените. «Ладно, неси!» Доминика отворачивается от меня и утыкается в свой айфон, украшенный стразами, как и пальцы ее ног. «А что для вас?» Я поднимаю глаза от блокнота на парня с челкой. «Давайте тоже ваш фирменный капучино». Он лениво кивает и обнимает за плечи свою подругу. Похоже, он в компании лидер. Другие, парень с девушкой, заказывают то же самое. «Может, селфи сделаем?» — предлагает он. «Могу сфотографировать?» — говорю я, убирая блокнот в карман фартука. Красивая личика Доминики перекашивает от ужаса. «Нет». «Ну, как хотите». Я отхожу от столика, и вслед мне доносятся обрывки разговора. «С ума сошел, Дэн! Нас же в Инстаграме засмеют, что мы по таким отстойным местам ходим». Мне становится ужасно обидно за наше кафе. Да, интерьер у нас не инстаграмный, и ремонта уже лет пять. Зато все сотрудники, как одна семья, и работают с душой. «А что, надо быть ближе к народу!» — смеется Дэн с модной челкой. «Ты бы еще в Макдональдсе!» — с чизбургером предложил сфоткаться. Седит Доминика. Я передаю заказ Виталику и возвращаюсь с меню. Кладу на стол четыре заламинированных листа с фотографиями нехитрых блюд, которые готовит наша кухня. Доминика насмешливо кривится. Уж извини, принцесса, что не в кожаной папке с золотым тиснением. «У нас замечательный повар», — говорю я, звучит так, как будто оправдываюсь. «Из Парижа?» — Доминика фыркает и трясет косичками, как лошадь. «Из Житомира», — так и тянет ответить меня. Но я любезно отвечаю. Лучше. И нисколечки не вру, что парижские повара понимают в украинском борще и пампушках. Да ничегошеньки. А наша тетя Тома свое дело знает. Пальчики оближешь. Доминика бросает на меня удивленный взгляд. Фикус не только говорит, он еще острить изволит. А ее парень Дэну смехается, как будто не ожидал, что его строптивую подружку кто-то на свете способен приструнить. «У нас очень хороший борщ», — предлагаю я. Готова поспорить, Доминика сейчас скривится и фыркнет. «Скривилась», — фыркнула. «Какая же она предсказуемая! А вот ее парень, Дэн, меня удивил». «А что, вкусный борщ?» — внезапно спрашивает он. «У него красивый голос. Глубокий, бархатистый. Слушала бы и слушала». «И еще какой, домашний, наваристый!» — нахваливаю я, уверенная, что он откажется. «А давайте ваш борщ». Дэн обаятельно улыбается. Я невольно улыбаюсь в ответ. Пожалуй, из всей компании этот мажор не самый безнадежный, несмотря на пижонскую челку. Может, хотите салат «Цезарь»? Предлагаю я Доминике, которая с хмурым видом рассматривает меню. А что это ты за меня решаешь? Хищно щурится Та. Да ладно, солнце! Дэн с улыбкой обнимает ее за плечи. «Цезарь, твой любимый!» «Не хочу салат, хочу торт!» капризничает Доминика. «Тогда мне Цезарь», — велит ее кудрявая блондинистая подружка тоном наследной принцессы. «Слушаю и повинуюсь. Записываю в блокнот салат и стейк для ее кореглазого парня брюнета с бородкой, а возвращаюсь к Доминике, но та недовольно цедит. Я буду только кофе». «Воля ваша, королева». «Принести сразу?» Доминика царственно кивает, косички радужной волной стекают по ее плечам. Остальным по мере готовности. Мажоры меня уже не слушают. Они уткнулись в гаджеты, и мне приходится повторить вопрос, чтобы снова привлечь к себе внимание. — Ты еще здесь, ничтожество! — читается в их глазах. — Какого черта? Я забираю меню и иду на кухню, где на низком старте у окошка уже ждет тетя Тома. — Что заказали? — нетерпеливо спрашивает она. Я диктую заказ, и тетя Тома бросается к плите. Греть борщ, жарить стейк. А ее дочка Ася достает из холодильника салат айсберг и блюдо для Цезаря. Возвращаясь в зал к стойке, где Виталик колдует над капучино, посетителей не прибавилось. Мажоры уткнулись в свои гаджеты и молча листают свои инстаграмы. Такие зайчики всегда бы так. Виталик заканчивает выводить рисунок на кофейной пенке и ставит круглую белую чашку на поднос. Я в восхищении округляю глаза. На кофейной пене распустилась прекрасная роза с лепестками и листьями. «Ты превзошел себя». «Знаю». Бармен скромно улыбается и тихо добавляет. «Если им понравится, может, сфоткают для своего инстаграма и отметят нас». «Это вряд ли. Но я не буду разочаровывать Виталика. Он так старался. Беру поднос и несу капучино к столику». Аккуратно ставлю чашку перед Доминикой, стараясь не потревожить рисунок розы. «Класс!» — слышу бархатный голос ее парня и против воли представляю, как он шепчет мое имя. «Какие глупости! Он его даже не знает! Я никто! Официантка! Невидимка!» Поднимаю глаза на Доминику и улыбаюсь, но напарываюсь на злой взгляд. «Наконец-то! Сколько можно ждать?» Девушка хватает чашку, едва взглянув на рисунок на пенке, и делает жадный глоток. Когда она ставит чашку на блюдце, рисунок уже поплыл в сливочной пене, не узнает сказочную розу. Только отдельные фрагменты, лепестки и листок. Доминика с вызовом смотрит на меня, на полных губах остатки пенки, как у бешеной собаки. Я понимаю, что непозволительно задержалась у столика и удаляюсь, пожелав приятного аппетита. Виталик у стойки бросает на меня расстроенный взгляд. «Не сфоткали?» Ей так хотелось кофе, что она забыла. Бормочу я в утешении ему и заглядываю на кухню. Там уже накрыт поднос, Ася ловко доделывает салат, тетя Тома доводит до готовности стейк на сковородке, а над кастрюлькой с борщом уже поднимается порог. Я завороженно наблюдаю за слаженными движениями поварих. Минута, и все готово. Я ловко подхватываю тяжелый поднос с глубокой тарелкой борща, стейком и салатом, ася придерживает дверь кухни, выпуская меня в зал. Смотри, не расплескай. озабоченно бормочет вслед тетя Тома. Кто? Я? Да я самая аккуратная официантка на свете. За последние полгода столько подносов перетаскала, что могу донести хоть с закрытыми глазами. Я направляюсь к мажорам, и они оживляются. А вот и наша еда. Делаю последний шаг к столику, но внезапно спотыкаюсь обо что-то. Поднос выскальзывает у меня из рук, и я успеваю увидеть, как под стол быстро ныряет серебристая босоножка. В моем лице должно быть паника. В глазах Доминики торжество. Поднос грохается к ногам, опрокидывается плошка с борщом, свекольная река со шметками картошки и капуста разливается по всему полу. Стейк отлетает к барной стойке, как раз в этот момент... Порог кафе переступает загорелая женщина в белом брючном костюме и белых туфельках на шпильке. «Что за бардак?» — вопит она. «Только бы не станции. мысленно молю я, а вслух выпаливаю. «Я сейчас все уберу!» «Это что за растяпа?» — рявкает она, поворачиваясь к Виталику. «Анжела Григорьевна, это Маша, наша новенькая, она очень старательная!» — вступается за меня Виталик. Я каменею, услышав ее имя, передо мной хозяйка, которую я еще ни разу не видела. Меня привела на замену уволившаяся официантка, а хозяйка как раз накануне уехала в отпуск в Турцию. И вот теперь вернулась, загорелая, в белом костюме, а тут капуста по всему полу валяется. Кто угодно озвереет. «Я все уберу!» Я присаживаюсь на пол, забирая осколки, в спешке до крови режу ладонь и прикусываю губу. «Идем отсюда», — командует Доминика своей стае. Кроссовки, туфельки и босоножки, смеясь, встают из-за стола. «Уже уходите?» — бросается к ним хозяйка лебезя перед золотой молодежью. «Мы сейчас все переделаем за счет заведения. Мы уже сыты», — слышу презрительный голос Доминики. «Ненавижу запах капусты, меня сейчас стошнит», — цедит ее белокурая подружка. Дэн швыряет на стол купюру и, не взглянув на меня, обнимает за плечи Доминику и ведет к выходу. Я смотрю им вслед, униженная и поверженная, стоя на коленях среди беспорядка, который учинила Доминика. Хочется верить, что она не со зла, и это случайность. Но Доминика на секунду оборачивается в дверях, взлетают в воздухе цветные косички, словно павлиньи оперение. В ее взгляде торжество победительницы. Для нее это всего лишь розыгрыш, для меня... Большие неприятности, только бы не потерять эту работу, ведь она мне так нужна. Кстати, Доминика поворачивается к стойке, и Виталик выпрямляется по стойке смирно. Кофе у вас отвратительный, просто помой. Бармен панура горбится. Хлопает дверь, мажоры уходят, а я быстро ползаю по полу, собирая осколки в мусорное ведро. Уволена, бросает хозяйка. К щекам приливает кровь. Ее слова хуже пощечины отмаш. «Пощечину я бы пережила. Потерю работы нет». «Пожалуйста, не надо», — умоляю я. «Этого больше не повторится». «Ты знаешь, сколько в этом городе официанток? Мне не нужна безрукая». Хозяйка утыкается в телефон, давая понять, что разговор окончен. Виталик отворачивается. «Предатель, а ведь я его защищала». «Что ж, в этом городе каждый за себя». Я снимаю фартук и ухожу в подсобку переодеться. Когда возвращаюсь, хозяйка сидит за столиком, отвернувшись к окну и болтает по телефону. Виталик подносит ей наш фирменный капучино. Я сглатываю слюну, как же хочется кофе. У меня нет даже пары сотен, чтобы его купить. Только транспортная карта, чтобы доехать до съемной квартиры. Как платить за квартиру? Уже другой вопрос. Я выхожу из кафе, но меня догоняет Виталик с бумажным стаканчиком кофе на вынос. Это тебе. Я настороженно смотрю на него. В чем подвох? За счет заведения. Виталик воровато оглядывается на окна, не видит ли хозяйка? Пока он не передумал, беру кофейный стаканчик. Сейчас не до гордости. Спасибо. Не переживай, Маш. Со всяким бывает. Он ободряюще сжимает меня за плечо. Со мной нет. Я самая аккуратная официантка на свете. Я ни разу не роняла поднос и не разливала суп. И если бы не Доминика... Ненавижу мажоров. Бормочу я. Что? Ничего. Ну, я пойду. Торопится Виталик и виновато улыбается мне на прощание. Дверь за ним хлопает, и я иду в противоположном от кафе направлении. Мимо проезжает эвакуатор с красивой желтой иномаркой. Я засматриваюсь на нее и отпиваю кофе. Фирменный капучино Виталика божественный. В Италии лучше не приготовят, а Доминика просто злюка. из подворотни доносится смех, и я поворачиваюсь. Там у спортивной красной машины целуются двое. Высокий парень страстно обнимает стройную девушку. Он обхватывает ее за талию, сажает на капот, и она обвивает его бедра своими стройными ногами в босоножках. Ее цветные аврокосички подметают капот машины. Это Дэн и Доминика. А любишь подсматривать? Со спины ко мне подкрадывается вторая парочка — блондинка и брюнет. От неожиданности я вздрагиваю и роняю недопитый стаканчик кофе. «Эй, ребята, у вас тут зрители?» Кудрявая блондинка машет рукой Доминики и Дэну. Я разворачиваюсь и бегу прочь, а вслед мне доносится смех мажоров.